Послесловие редактора На обратном пути из копировального центра, где он распечатал окончательный вариант рукописи, которая включала в себя вышеописанную последнюю сцену и, по-видимому, на следующий день должна была быть передана редактору, мой друг Юваль Фрид, въехал в машину, остановившуюся перед ним на светофоре на углу Эйнштейна и Бродецкого. Въехал не сильно. Обе машины получили незначительные повреждения. Разбитая фара и слегка погнутый бампер, ничего больше. Дальнейшее окутано туманом. До сих пор не удалось выяснить, в каком порядке происходили события, приведшие к трагическим последствиям. Судя по всему, господин Кфер Клигер, сидевший за рулем остановившегося на светофоре автомобиля, вышел из своей машины, подошел к машине господина Юваля Фрида, открыл дверцу и зашиворот выволок водителя. По-видимому, между ними произошел короткий спор сопровождавшийся взаимными толчками. Свидетели обвинения заявили, что нападавшим был клигер, а Фрид главным образом защищался. Однако свидетели защиты настаивали на том, что Фрид принимал активное участие и в споре, и в потасовке. На основании своего многолетнего знакомства с господином Фридом, человеком исключительно мягким и сдержанным, я склонен принять первую версию. Хотя нельзя отрицать, что сам Фрид в своей книге утверждает, будто в нем сидит, Как, возможно, сидит в каждом мужчине маленький бандит. Как бы то ни было, после нескольких минут взаимных перепирательств господин Клигер достал из машины армейскую дубинку и несколько раз ударил ею Фрида в живот, а затем по голове. Фрид упал без сознания на раскаленный асфальт, после чего был доставлен в больницу Ихилов самим Клигером. На пейджер господина Амихая Танури поступило дежурное сообщение отработавшего в больнице волонтера Ассоциации «Наше право», И через полчаса все мы, Амихай, Афир, Мария, Яра и я стояли в коридоре перед отделением интенсивной терапии. Медицинскую помощь Фриду оказали на высшем уровне. Врачи и медсестры, с которыми мы общались во время долгих часов ожидания, вели себя безупречно. Циники, конечно, станут утверждать, что только присутствие господина Танури заставило персонал больницы отнестись к нам с такой чуткостью и заботой. Однако в данном случае я не могу с ними согласиться. Насколько я могу судить, штатный врач больницы доктор Эйтан не из тех, кому требуются особые причины, чтобы проявлять заботу о пациентах. Он молодой человек, почти наш ровесник, и его верность профессиональной этике и поразительное умение заражать своим гуманистическим настроем окружающих внушают надежду на то, что судьба не спасла нам новое поколение медиков». После восемнадцатичасовой часовой битвы за пациента доктор Эйтан вышел из операционной и сообщил нам и родителям Фрида, что его жизни больше ничто не угрожает. Но когда он придет в сознание, неизвестно. «Удар вызвал кровоизлияние в мозг», — объяснил он. «А в подобных случаях трудно предсказать, когда пациент очнется. Это может занять неделю, а может два года. Не исключено также, мы должны быть к этому готовы, что сознание к нашему другу не вернется никогда». Тот факт, что он относительно молод, говорит в его пользу. Врач положил теплую руку мне на плечо и пообещал лично следить за ходом лечения. «Будьте с ним», — добавил он. «У меня нет научных доказательств, но я верю, что это помогает. Мы составили расписание дежурств и устроили так, чтобы кто-то из нас постоянно сидел рядом с Ювалем и разговаривал с ним». Через две недели было вынесено заключение по делу государства против Кфира Клигера. Ознакомившись с результатами психиатрической экспертизы, судья Ишая Хунави был вынужден признать, что господин Клигер по состоянию душевного здоровья не способен предстать перед судом и должен быть немедленно отправлен в соответствующее учреждение. Оказалось, в психиатрических клиниках господина Клигера хорошо знают как жертву тяжелого посттравматического стрессового синдрома. В период первой интифады он в течение двух лет был военным полицейским и к концу службы получил психическую травму в результате инцидента, произошедшего при проводимом его подразделением обыске родильного дома в Наблусе. В связи с неудовлетворительным состоянием душевного здоровья, Клигер был демобилизован и начал проходить курс интенсивного лечения, сочетавшего применение психотропных препаратов с сеансами психотерапии. Документы, представленные судье, свидетельствовали о том, что в день происшествия господин Клигер сбежал из закрытого отделения психиатрической больницы, куда родственники поместили его из опасения, что он может причинить себе вред. На выходе из госпиталя сослуживец передал ему личный автомобиль, в котором по чистой случайности забыл армейскую дубинку. Как оказалось, друг Клигера дал ему машину, чтобы тот мог встретиться с девушкой, от которой скрывал свое состояние. Свидание с девушкой было назначено на час тридцать пополудни а в час двадцать пять, когда Клигер остановился на светофоре, в его машину врезался сзади автомобиль Фрида. Перед окончанием заседания судья зачитал следующее постановление. «С точки зрения закона представленные доказательства не оставляют мне выбора, и я вынужден постановить, что подозреваемому не может быть предъявлено обвинение. Тем не менее, должен подчеркнуть, что это постановление никоим образом не означает терпимого отношения к тяжести поступка, совершенного подозреваемым, как и к проявлениям насилия в целом. В последние годы в нашей стране происходят медленные и не всегда заметные изменения, и поступок господина Клигера — лишь верхушка айсберга, доказывающая, какова природа этого айсберга и какая собачья морда у нового поколения». Пока судья сыпал юридическими терминами, я устремился мыслями к лежащему на больничной койке Ювалю. Ему от этого суда проку не было никакого. Я думал о его одержимости бахайской симметрии и о том, что в словах преподавателя литературного семинара был смысл. Возможно, желание достичь симметрии и гармонии бахайских садов здесь, в этом городе, сродни желанию израильской сборной попасть на мировой чемпионат. Оно навеки останется лишь желанием. «Не только психически больные люди склонны пренебрегать чужими правами, ибо у дверей грех лежит», — продолжал разглагольствовать судья, а я вспомнил последний раз последний концерт хамелеонов. После того, как группа сыграла все, что обычно играла на бис, публика потребовала еще одну песню — «На прощание». На сцене вспыхнул спор, короткий и бурный в лучших традициях хамелеонов, а потом мы услышали первые ноты пророка. Мало кто, кроме нас с Афиром, узнал стихотворение Иегуда Амихая, завершающее альбом хамелеонов с песнями на стихи поэтов. «Я пророк того, что было, прошлое читаю, по ладони женщины, которую люблю. Я синоптик тех дождей, что выпали зимою, я по снегу прошлогоднему знаток. Я из старины веков былое поднимаю, я предвижу то, как все на медне шло. Я пророк того, что было». «Пророк того, что было». Они пропели последнюю строчку несколько раз, с каждым разом все тише, с каждым разом отступая чуть дальше от микрофона, а потом ушли со сцены. Несколько секунд потрясенный зал молчал, а затем ответил тихими редкими аплодисментами. «Странную песню они выбрали, чтобы закончить последнее выступление», сказала Михай, когда из клуба мы выбрались в ночную прохладу. — Ничего ты не понимаешь, чувак, — ответил Афир. — Это гениально. Пророк того, что было. Это то самое и есть. Это как раз про них. Я очень надеюсь, что когда Юваль откроет глаза, он не рассердится из-за стихотворения Иегуда Амихая, который я счел нужным здесь процитировать, как и из-за других моих замечаний. Последние несколько недель, с того дня, как я получил рукопись, я работал днем и ночью, чтобы успеть закончить редактуру и корректуру и подготовить книгу к намеченной Ювалем дате закрытию чемпионата. Как я уже упоминал, чтение давалось мне нелегко. Не раз и не два приходилось откладывать рукопись в сторону и ждать, пока утихнут переполняющие меня эмоции. Не раз и не два приходилось удерживать себя от излишних правок. Утрачивает ли текст после определенного числа правок свою исходную сущность, не знаю. Потому я был особенно осторожен. В своей реальной нелитературной жизни Юваль Фрид — человек еще более замкнутый и молчаливый чем предстает на страницах этой книги. Большую часть реплик, которые он приписывает себе в тексте, он никогда не произносил. Как правило, говорили только его задумчивые глаза, а порой его поступки. Как в ту ночь, когда благодаря ему я выжил после Сан-Педро. Или когда он помогал Михаю создавать ассоциацию. Мы привыкли к его тихой сдержанности, как привыкли к преувеличениям Афира и пазлома Михая. Эта сдержанность служила нам добрую службу. Любой компании, состоящей из земли, воздуха и огня, необходима четвертая стихия, обтекающая камни, подобно воде, не фонтанирующая безумными идеями, не меняющая своих взглядов по три раза на дню и не требующая от всех абсолютной справедливости. Эта стихия просто молчит и улыбается своей мудрой улыбкой. Эта улыбка, как однажды сказала мне Иара, и заставляла девушек в него влюбляться. Думаю, за все годы нашей дружбы я не слышал, чтобы Юваль произнес больше трех фраз подряд. Возможно, именно поэтому его книга, представляющая собой один огромный монолог, так сильно меня удивила и смутила и разозлила, и сроднила меня с ним, сроднила, как никогда. Возвращайся, прошу я его, когда отбываю свое дежурство. Я говорю с ним вслух, и меня не волнует, слышат ли меня другие пациенты в палате. Вернись. Ты самый лучший друг, какой у меня когда-либо был. Ты научил меня, что значит быть другом. А без тебя, боюсь, я все забуду. Мы познакомились с тобой до того, как я изменился к худшему. Когда ты рядом, я неизменно чувствую, что становлюсь лучше. Ты видишь меня сквозь все мои маски. И слышишь в моих словах то, что я за масками прячу от остального мира. Вернись. Без тебя здесь так грустно. Я хочу, чтобы ты знал. Иара тоже грустит. Из-за того, что с тобой случилось, у нее предродовая депрессия. Она любит тебя, хотят это ты знаешь. А то, что она тебя любит, это теперь большая проблема. От тоски она почти перестала есть. А ей нужно много есть за себя и за нашу маленькую девочку. Так что возвращайся, брат. Ты обязан вернуться, ты клей. Ты всегда был клеем. В книге есть одно место, где ты задаешься вопросом, что происходило в те полгода, когда ты нас бойкотировал. А происходило то, что мы почти не виделись. А если виделись, то встречи выходили какими-то пустыми, безрадостными. Истина в том, что без тебя мы сборище случайных людей. А с тобой мы, друзья. Без тебя большой город — это вся та дрянь, о которой твердит Афир. С тобой — это наш дом. Так что давай, баба, просыпайся. Теперь это мое единственное желание. Если ты проснешься, мы прочтем наши записки. И если ты проснешься, эта книга не станет реквиемом Ни по тебе, ни по нашей дружбе. Если ты проснешься, я обещаю больше не прятаться в кокон и не сбивать тебя с толку хитроумной риторикой. Я обещал себе сохранить в послесловии сдержанный официальный тон, как подобает редактору и юристу. Но я больше не могу. Вот уже несколько вечеров мы собираемся вокруг твоей койки в реабилитационном центре и смотрим решающие матчи чемпионата. Робкая девушка с твоего семинара тоже к нам присоединилась. Она сидит в сторонке и молчит а время от времени встает покормить двух птиц, сидящих на подоконнике возле твоей кровати. Они здесь с того дня, как тебя сюда перевели. Иногда они расправляют белые крылья и улетают куда-то, но всегда возвращаются. Афир утверждает, что в одну из них вселилась душа Иланы, а в другую — душа Йорама Мендельсона. Потому они и сидят у окна. Они тоже хотят быть рядом с тобой. А Михай говорит, что Афир гонит Пургу. А как иначе? Шахар Коэн тоже здесь. Приехал из Словении вместе со своим партнером. Теперь он продает израильтянам недвижимость в Восточной Европе. И между голами и ударами мимо штанги пытается убедить нас купить квартиры в Будапеште и Праге. Потому что случай с Ювалем показывает, что наша страна больна. И каждый разумный человек должен обеспечить себе спасательную шлюпку. А вам, если переберетесь за границу все вместе, будет легче. Кстати, он и тебе пытается продать квартиру и каждые несколько часов снижает цену в надежде, что это тебя разбудит. А Михаил утверждает, что лучше всего тебе проснуться, когда Бразилия забьет, и требует, чтобы мы тренировались кричать хором: "Е!" Лично я рассчитываю на книгу, на эту книгу. Через неделю за день до финала я съезжу в типографию Фронь, заберу первый экземпляр и двину прямиком к тебе. Я встану рядом с твоей кроватью, наклонюсь над тобой и шепну тебе на ухо. Ну вот, брат, четыре наших желания сбылись. Потом я раскрою первый экземпляр и поднесу к твоему носу. Густой сладкий запах новой книги отворит твои ноздри, твои глаза, а потом и твою память. Кто взял кубок, вероятно, будет первое, что ты спросишь, как только придешь в себя. Финал завтра отвечу я тебе. Так что все еще впереди.